Глава 9. 29.03.29. 29. Пятница. «Так ты, значит, по спичечным делам служишь?» Молодой парень, назвавшийся милиционером, держал в руке карандаш, но ничего не записывал. «Да». Сергей поерзал, простреленный бок тянуло, но терпимо. А вот с головой была беда. Клонила в сон, и круги перед глазами вспыхивали, хотя ей он не ударялся. «Это как же ты кондугловку с нашей артелью перепутал?» «Да я уже говорил тебе, что не перепутал. Возница, Герасимом зовут. Сказал, что лошадь устала, и что сюда ближе будет, чем еще двадцать верст ехать. Думал, до кондугловки не дотерплю, уж больно много крови потерял. Вот и попросил его здесь высадить. Так он свернул, часть пути проехал, а потом, как я из саней вышел, взял и удрал». Герасима я знаю, он как с войны контужены вернулся, так с придурью. Но места здешние, как пять пальцев знает. До тракта тут и вправду не меньше пятнадцати верст. Только почему на дороге высадил, не пойму. Видать, не показался-то ему или надумал себе чего. Бревно там валялось, вздохнул Травин, цепляясь за реальность и стараясь не отключиться. Так что сможет меня кто в кондугловку довести, как оклимаюсь. Деньги есть, я заплачу. — Не обижу. Может, дня через два. — Про деньги мы осведомлены, — кивнул собеседник. Перед ним на столе лежали бумажник Сергея, удостоверение, томик Хаммета, обрез и револьвер. — Ну а как соберетесь, найдем кого-нибудь. — Да ты не беспокойся, успеешь еще. — Ничего, я не тороплюсь. Сергей широко зевнул. — Заканчивай уже с вопросами. По второму кругу идем. Будь человеком, дай отдохнуть. Человека в фуражке звали Григорий Гринченко, или, как он сам себя назвал, Гриша, и милиционером он не был. Милицейский участок находился в Кондугловке, однако, как сказал Гринченко, принуждя оттуда было не дозваться, и народ поручил ему быть местной милицией. Поэтому Гриша носил армейскую фуражку и наган, а еще сам назначил себе помощника, который обходился красной ленточкой, приколотой к вороту линялой гимнастерки и двустволкой. Допрашивал он Травина Бестолково, но видно было, что Григорий своим положением гордится и очень старается соответствовать. Сергей прекрасно понимал происходящее с точки зрения местного жителя. Из леса появляется человек с оружием, в пропоротом тулупе и с раной в боку, который по документам всего лишь спички заготавливает. Чужаков не любят нигде, особенно тех, кто что-то замышляет поэтому такой пришелец неизбежно вызовет подозрения. Сергей скрывать большую часть правды не стал, рассказал, что сбежал с поезда, на который напали грабители, увидел сани, заставил возницу себя отвезти подальше, а поскольку до ближайшей станции ехать далеко, то решил, что по тракту до того же Убинска быстрее доберется, а там уже восстановит плацкарту, благо старая осталась. И ехали они с Герасим в Кондугловку только с лошадью проблемы вышли, и Травин почувствовал себя совсем худо, так что решил в ближайшее селение свернуть. Выходило более-менее гладко, по крайней мере, Гринченко недоверчивым выглядел только поначалу, а потом успокаивался. Будь здесь окружной город, например, Барабинск, с отделом милиции и окружной прокуратурой, за него, Сергея, уже взялся бы следователь, но в обычных деревнях, Никаких милиционеров и прокуроров не было. Один участок обслуживал десятки, а то и сотни квадратных километров. Новости о попавшем в засаду поезде эти участки получат уже завтра утром, телефонограммой или по телеграфу, вместе с его травено-описанием. В первую очередь станут искать на железнодорожных станциях и в больницах. Пока найдут Герасима, пройдет еще 3-4 дня. То, что искать будут, Сергей не сомневался. Как-никак возле поезда валяется убитый чекист и еще один в самом поезде. А милиционеры, те, которые его подстрелили, и свидетель-проводник, подскажут, кто это сделал. За несколько дней он отлежится, оклемается, рана-то пустяшная, да и крови вытекло не так, чтобы много. И тогда доберется до тракта. Только не до кондугловки, а где-нибудь рядом, 20 верст. Это 3-4 часа быстрой ходьбы, плюс еще время, чтобы в темноте село миновать. По Сибирскому тракту наверняка движение оживленное, путь еще не развезло, документов, как на железной дороге, никто не требует. Вот там он и найдет попутку, а на ней доберется до большого города, например, до Новониколаевска, где живет полторы сотни тысяч человек. Там затерятся пара пустяков. Ну а уж оттуда, до нужного места, он доедет хоть на перекладных. И пусть это будет не так быстро, как на курьерском поезде, время у него, травина еще есть, целых две недели. То, что он очнулся живым, уже удача. Без сознания Сергей провалялся минут пятнадцать. За это время вполне могли прикончить и обобрать. Но нет. В себя пришел, когда его заносили в каменный дом возле церкви. Немногословные мужики, рослые и крепкие положили Травина на лавку в выбеленной комнате с двумя окнами и шкафом со стеклянными дверцами и еще через некоторое время пришел врач, точнее тот, кто на селе исполнял обязанности лекаря, вытащил пулю, засевшую неглубоко, и аккуратно Сергея заштопал. В движениях Искула почувствовалась сноровка. Вопросов лишних он не задавал, сделал свое дело и ушел. А еще через час, когда травин немного поел и даже подремал, Пришел Гриша со своим допросом. «Так что мне? Здесь переночевать?» Сергей похлопал ладонью по лавке. «Я привычный, без претензий». «Нет, найдем тебе место попригляднее». Григорий пододвинул в его сторону бумажник, удостоверение и книжку. «Оружие пока себе оставлю, потом сдам куда следует. То, что вы, товарищ бандитов, не испугались, это хорошо. Только сам знаешь, нельзя без разрешения». Травин мог бы возразить что у самого Григория на револьвер разрешения наверняка нет, но делать этого не стал. Ссориться с самозваным представителем власти из-за такой мелочи он не хотел. В комнату заглянул тот самый врач, что его штопал. При виде него народный милиционер подтянулся. Ростом лекарь был не ниже травина, и в плечах почти такой же, массивный подбородок был гладко выбрит, на носу блестели круглые очки в золотой оправе. «Вот, закончили беседу дядя Петя, то есть Петр Лаврентич. Товарищ все рассказал, от бандитов спасался, пулю ухватил, а теперь вот отлежится денек и по своим делам», — доложил Григорий. «Это хорошо», — врач подошел к Сергею, оттянул ему века на левом глазу, потрогал лоб, пощупал пульс. «Организм крепкий, молодой. На фронте с такими ранами в атаку шли, и германцев на куски рвали». «Вам, товарищ, повоевать довелось?» Сергей кивнул. «Значит, привычно. Давай-ка, Гриша, как стать сможет, его к Сазоновым. Скажи, чтобы накормили товарища Добровольского, и белье чистое дали. А в баню ему пока нельзя, шов разойдется. И передай Гуслину, что у нас новый едок, крови много потерял. Печенки ему надо полфунта, пусть пришлет. У Сазоновых дочка училище медицинское закончила, знает, что делать». Только, Сергей Олегович, гостеприимство, оно вещь хорошая. Да заплатить придется. Люди за труд должны вознаграждение получить. Сколько? Травин внутренне усмехнулся. Похоже, тут на незваных путешественниках наживались. Но оказалось, что ошибся. Еда-то у нас, почитай, общественная. При нужде всегда делимся. За это не возьмем. Да и грех путника не накормить. И жилье, если в общежитии бесплатное но там общая комната на шесть человек. А у Сазоновых отдельная есть. Да еще постирают вам, одежку починят. Опять же, уход нужен какой-никакой. Дадите за день три рубля, и будет с них. Не жалко денег-то будет. Для хороших людей и за дело никогда. Кивнул Сергей и тут же пожалел. Голова закружилась до тошноты. — Вам сколько за труды? «Помогать страждущим — моя обязанность», — строго сказал дядя Петя. «Советское государство Конституция определило бесплатную медицинскую помощь всем нуждающимся. Отдыхайте». Встать он смог через полтора часа. Не то с помощью Гриши. Солнце за окном клонилось к закату. Подсвечивая тающий снег, людей на улице не наблюдалось. Зато когда они вышли в коридор, за закрытыми дверьми по соседству слышалось пение. Детишки занимаются, — пояснил милиционер. На круг с полсотни наберется. Три дня в неделю по семьям помогают, а четыре учатся. Учительница у нас новая, из города прислали. Старается. Да вот она. Им навстречу шла черноволосая, совсем еще молодая женщина, в красной косынке и белой рубахе. Свободного покроя юбка почти не закрывала колени. На ногах у учительницы были короткие валенки. При виде незнакомого человека девушка вскинула глаза, черные и большие. Сергей мог поклясться, что видел ее раньше, причем не где-нибудь, а в Пскове, перед отъездом. Только тогда она была одета в цветастые юбки, и на шее монетка одинокая болталась. — Товарищ вот к нам забрел, Анна Ильинична. Вылез вперед Гриша. Бандита ранили. — Откуда тут бандиты? Что вы мне сказки сочиняете? Голос у учительницы был низкий и чуть хрипловатый. И вообще, Травин присмотрелся, и уже сходство с цыганкой не находил. И возрастом женщина была старше, лет 30, и скулы не такие высокие, и вообще, из общих черт только цвет волос до да глаза оставались. Словно на вождение накатило и спало. — Ничего не сочиняю, — милиционер обиделся. — Да сами вот Сергея спросите. — Глядите, идет еле-еле, качается, Бог ему прострелили. «К Сазоновым веду. Стало быть, прямо соседями будете». Учительница равнодушно пожала плечами, распахнула дверь, выпустив звуки хора наружу, и скрылась за ней. Она тоже у Сазоновых живет. Гриша от встречи с учительницей раскраснелся. «Что с них взять? Лавочники, пережиток. Вот и комнаты сдают». «Ох, и боевая девица, я тебе скажу. По всему свое мнение имеет. Слово не скажи, сразу поперек». Но детишкам нравится, песни с ними поет, истории рассказывает, еще счету и письму учит. Сергей мог бы добавить, что Гриша она нравится тоже, но влезать в чужую личную жизнь он не хотел и не любил. Сазоновы жили в просторном деревянном доме с флигелем. С виду зажиточное домовладение потихоньку приходило в упадок, и стены кое-где повело. На земле валялась сорванная с крыши дранка, и забор покосился. Возле дома стояла будка, в которой лежала лохматая собака. При виде чужака она вскочила и залаяла, что есть мочи, бросаясь, насколько позволяла цепь. Таких собак Травин не опасался. Брехливые, они разве что облают, тихие намного опаснее. В сенях их встретила пожилая женщина с крючковатым носом и косым левым глазом. На шее у нее белел бинт. Женщина беспрестанно вытирала красные руки о передник и молчала. «Приютить велено», — важно сказал Гриша, старательно артикулируя. «Вот, товарищ заплутал. Да еще ранен. Так Петр Лаврентич распорядились, чтобы в баню не водить и постирать. А харчеваться он у вас будет. Продукта я занесу после». «Да ты, Серега, не тушуйся, она не моя. Слышать не слышит и говорить не может. Какой-то недук у нее» но по губам понимает. В общем, тетя Сима ейное имя, или по чинному Серафима Прокловна. Ты располагайся, у них места полно. Трое сыновей было, в войну изгинули все. Только дочка осталась. Тетя Сима, проводи гостя в комнату. Серафима кивнула, крепко схватила Травина за руку и потащила за собой. Особой радости от появления постояльца в ней не чувствовалось. Коридор из синей вел во флигель разделенный на четыре комнаты и крохотную кухоньку с примусом. Комнаты разделялись узкими печами, одна из них топилась. Тетя Сима ткнула пальцем в примус, потом в дальнюю из дверей, покачала головой, показала пальцем на смежную комнату, кивнула. Травин понял, что примус лучше не трогать, и с хозяйкой насчет выбора жилья согласился. Видимо, две остальные комнаты стояли пустыми, чего на них понапрасну дрова переводить. Внутри было тесно. На стене с пестрыми обоями висела фотография молодого парня лет двадцати с небольшим, в полный рост, в кавалерийской форме и с саблей. На кровати лежали три подушки и байковое одеяло. Рядом с кроватью стояла тумбочка, накрытая полотенцем, а у двери стул. Серафима смахнула рукой пыль, отцепилась от Сергея и ушла. Травин пошел за ней. Тулуп следовало оставить в сенях, и туалет не мешало бы найти. Только хозяйки уже в доме не было. Дверь хлопнула, Травин выглянул на крыльцо. Женщина семенила по тропинке к калитке, возле которой стоял дощатый нужник. Собака при виде Сергея снова зашлась лаем, но уже тише, и быстро перестала. Залезла обратно в будку. «Собачку отведите!» Фельдшер с опаской смотрел на Добермана. Тот сидел рядом с носилками, на которых лежал Марочкин, и отходить отказывался, правда, агрессии не проявлял. Однако врач ни в какую не желал лечить раненого с собакой. Доберману удалось уговорить только Бейлину, который притащил из вагона ресторана мозговую косточку. Но и после этого пес смотрел на лекаря с подозрением. Помощь прибыла неожиданно со стороны Убинска, на паровой дрезине. Грузовой поезд, задержавшийся на два часа, обеспокоил тамошнее начальство, вдобавок Курьерский не прошел мимо в положенное время, ему навстречу была выслана ремонтная бригада и на всякий случай двое милиционеров. Увидев столкнувшиеся составы, а рядом с ними своих коллег из Барабинска, милиционеры разделились. Один тут же укатил на дрезине в Александровское, а другой остался на месте, и больше мешал расспросами, чем помогал. Митя как раз закончил допрашивать Прохора, застрявшего под вагоном. Мужик выложил все как на духу, и поэтому смерть его была легкой и быстрой. Бейлин, подсунувшись рядом с колесом, перерезал ему горло, заодно обнаружил рядом с грабителем пулю, попавшую, видимо, в рельс или тележку. Пулю Митя обжег зажигалкой, бросил в снег, потом, морщась, воткнул в свежую ранку. Версия о том, что его подрезали, поменялась. Подстреленного Бейлина уж точно не потащат с собой. Прохор рассказал, как найти Герасима, хозяина саней, который жил в Дятлова, и Митя был уверен, что именно там разыщет Травина, а заодно и шифровку. Как ни странно, Пупко был совсем не против того, что его помощник отлежится в местной больнице с неделю, а потом догонит их в Харбине. Воспротивилась Варя. Она начала говорить, что рана несерьезная, и что Митя вполне может вытащить пулю у доктора и ехать с ними. Бейлин не стал спорить, улучив момент, перехватил Лапину в коридоре. — В чем дело? — прямо спросил он. — Я боюсь, — ответила женщина. — В Харбин послали тебя, а я приеду туда первая. И что мне делать? — Шифровка сейчас важнее, — сказал Митя. — Надо разыскать ее. Твой приятель здесь бегает где-то поблизости. Милиционер его подстрелил, но не до конца. У чекиста бумаг не было, в портфеле тоже. Значит, они у этого, как ты говоришь, Травина, который добровольский. Не беспокойся. Несколько дней, и я вас нагоню. Даже вещи не успеете распаковать. Лапина с сомнением на него посмотрела. — А ранение точно не тяжелое? — спросила она. — Пустяк. Напоролся на нож потом себе пулю туда засунул, чтобы поверили. Не стал скрывать почти ничего Бейлин. Заштопают, и завтра уже буду как новенький. Времени нельзя терять, Варвара Алексеевна. Не терпит наше дело проволочек, и по головке за провал не погладят. Как приедешь, ни с кем в контакт не вступай. Обязательно меня дождись. Может, Липшиц спрятал куда? Мертвый он, шею свернули. Травен небось, и постарался, чтобы никто не узнал. Потому и сбежал. Концы в воду. Мне его, понимаешь, кровь из носу надо найти раньше, чем это угрозыск сделает. А милиция считает, что это он Марочкина подстрелил. И вообще, с бандитами в сговоре. Поэтому искать начнут со всей серьезностью. Только не знают они пока, куда он поехал. Дня три пройдет, пока выяснят. За это время я из этого голубчика всю душу вытрясу, будь уверена. «Потом с ним что сделаешь?» «В расход!» «Поступай, как знаешь, и береги себя», — неуверенно сказала Варя, погладила Митю по щеке и ушла обратно в купе. Машинисты обследовали место столкновения, пришли к мнению, что дальнейшему пути ничего не угрожает, и первый состав потихоньку закипал, поднимая давление пара. Пассажиры вполне оправились. Самые бойкие успели сфотографироваться на фоне мертвых бандитов и живого милиционера Сидорчука. В вагоне ресторана официантка сбивалась с ног, разнося бутылки. Поезд задержался совсем ненадолго, почти из графика не выбился. А остановку теперь рассматривали как неожиданное, но очень интересное приключение. Митя пробрался через толпу спорящих путешественников, вылез наружу. В санитарную дрезину, прибывшую из Кожурлы, как раз грузили Марочкина в сопровождении собаки. Туда же положили Шведа, укутанного в смирительную рубашку. Тот порывался освободиться и твердил санитарам про какого-то Хийси. С ранением вам в медпункт надо, заявил фельдшер, осмотрев Белина и ловко вытащив кусочек свинца. В Александровском я буду только вечером. Сначала товарищем милиционеров город отвезу. А когда вернусь, могу рану обработать и зашить. Или, если хотите, езжайте с нами в Барабинск. Ничего, я думаю, до вечера ничего не случится. Дело ваше. Любопытно, как вы эту пулю подцепили. Рикошетом отлетела. Да, я тоже так подумал. Деформировано и неглубоко засело. Вроде пустячок, но рану испачкали. Тут повязкой не обойтись. Вскрывать и промывать нужно. Иначе может гангрена начаться. «Дело не шуточное. Попрошу со всей ответственностью отнестись. Обязательно сегодня же в медпункт. Он на Советской улице находится, по-старому на Свято-Александровской, рядом с церковью. Вам любой покажет». Когда дрезина притормозила перед стрелкой на железнодорожной станции Кожурла, Бейлин подхватился к вояж и спрыгнул на землю. «Спасибо, доктор. До вечера. И собачку не обижайте». «Да кто бы эту шавку забрал?» — бросил один из санитаров. — Даром, что милицейская, так того и глядит, сапнет. С собаками Бейлин всегда хорошо ладил, даже со злобными псинами. Казалось, ненавидящими людей в принципе. А тут еще Доберман посмотрел на него вроде как жалостливо. Митя свистнул, не дождавшись реакции, повернулся, пошел по тропинке к вокзалу. И только когда дрезина тронулась, собака выпрыгнула вслед за ним.